Глава шестая. «Проблемы?» — недоумевая переспросил служитель правопорядка. «Поднимите руки ладонями вверх!» — крикнул его сослуживец, не настроенный церемониться с нарушителями. Раен тут же подчинился. Я тоже вынула из карманов руки. Лир, вопросительно всматриваясь в мое лицо, медленно последовал нашему примеру. В сложившемся положении моя растерянность могла стоить нам свободы как минимум до того, как наши личности установят. А это явно не способствовало основной задаче свидания на Земле, или же способствовало. Не так давно в рамках проекта вакцинации я попала в участковый пункт для задержанных, который навсегда отпечатался в моей памяти. Там для заключенных под стражу холод и грязь были меньшими из забот. Да, а он определенно должен был взглянуть на это. У нас нет с собой ID, громче нужного сказала я, смирившись с участью оказаться по ту сторону решетки. Если пара ударов сможет изменить что-то в сознании сына-советника системы, значит так тому и быть. «Должен вас уведомить, что согласно законам Ясара», начал довольный служитель правопорядка, поправив огнестрельное оружие на поясе. «С этого момента вы находитесь под арестом. Вас доставят в место заключения, где проведут процедуру установления личности», заучно продолжал он, в то время как нас со всех сторон окружали. «Покажи руки!» Огрызнулся он на неподвижного Аурелиона, который выглядел так, будто ничего не происходило. «Мне нужно переговорить с вашим начальством», — заявил он, скрестив руки на груди. «Слушаюсь, молодой господин!» Расплывшись в улыбке, ответил ему мужчина. «Руки за спину!» — грубо рявкнул он, блеснув наручниками. Для меня до сих пор оставалось загадкой, как по доброй воле люди шли на эту работу. Неужели кто-то в здравом уме согласится калечить невинных и издеваться над слабыми?» я всегда презирала таких, презирала всех, кто не гнушался участвовать в массовых зверских расправах. Как вообще можно было оправдать и с таким упоением защищать правопорядок изо дня в день, окропляемый чужой кровью? Аурелиону определенно стоило познакомиться с ними поближе. Стоило мне повернуться к Лиру, чтобы заверить, что все идет по плану, как он вдруг сбил служителя правопорядка с ног, не дав тому застегнуть на мне наручники. Я не мела, когда Лир, подхватив меня, ринулся бежать. «Какого?» — гаркнул какой-то служитель, бросившись за нами. «Догнать!» — кричал он. «О, нет, Лир!» — простонала я, прекрасно осознавая, что вернуться мы уже не сможем. Перед тем, как скрыться между домами, я увидела, что Райна и Аурелиона повалили в снег. Шокированное лицо Райна красочно описывало его растерянность, тогда как его брат спокойно провожал нас взглядом. «Лир, что ты наделал?» — вспыхнула я, когда раздались первые выстрелы. меня замутило от страха. «Позже», — обыденно ответил он, перекинув меня на плечо. «Как ты мог их бросить?» — в ужасе спросила я, когда ноги Лира оторвались от земли. Удерживая меня одной рукой, он вцепился в арматуру, торчавшую из стены на уровне третьего этажа. Служители потеряли нас из виду и остались далеко позади. Лир, ловко карабкаясь по фасаду дома, добрался до крыши и бегом направился к углу здания, внизу которого остались верумианцы. «Что ты...» Выдохнула я, едва он поставил меня на ноги. «Лир!» Он перевалился через ограждение и тут же сиганул вниз. Пришлось глубоко дышать ртом, чтобы преодолеть подступающую тошноту. Я стояла у края крыши, с которой только что бросился Лир, не в силах справиться с головокружением. Тела трех верумянцев и десяти служителей правопорядка смешались, образуя подвижное месиво. За очередным выстрелом последовали крики, и понять, откуда они исходили, казалось немыслимым. «Нет, нет, нет», — шептала я, не в силах разобрать, что там происходило. Служители правопорядка определенно сдавали позиции, пасуя перед убедительными ударами Лира и Аурелиона. Райан же сумел вырваться и бросился бежать, вовсе не думая о последствиях своей ошибки. Виляя вправо, влево, он был крайне скован в движениях из-за зафиксированных рук за спиной. Если бы Лир не прикрыл Райана собой, тот получил бы пулю, еще только поднявшись на ноги. Прохожие с криками разбегались, испугавшись шальных пуль. Увидев Аурелиона, я забыла, как дышать. Он с силой оттолкнул одного из служителей правопорядка, отправив того в полет до ближайшей стены. Холодный и жестокий, равнодушный и бесчувственный, он делал то, что и все в Совете Верума, обменивал жизни землян на свою. Его движения были грациозными и в то же время безжалостными. Не уступая Лиру в ловкости, он быстро управился с соперниками, устоявшими на ногах. Как только на соседней улице показалось подкрепление и прогремели новые выстрелы, Лир с Аурелионом бросились вслед за раином. Вдруг Лир обернулся, заметив, что Аурелион отстал, и меня затопил ужас. Несокрушимый мужчина, которого я винила во всех бедах на свете, рухнул на колени, пошатнувшись от нескольких угодивших ему в спину пуль. Немой крик застыл на моих губах, когда Аурелион тяжело рухнул лицом в снег. Лир тут же бросился на бегущих к ним служителей правопорядка, преграждая им путь к бездвижному Верумианцу. Шок оглушил меня, лишая рассудка. Я не могла, не могла поверить, что эта глупая перепалка привела к такому исходу. Как? Как теперь мне оправдать свое желание проучить его, показать жестокость моего мира, когда именно он был сейчас там? Все было бессмысленно. Кровь Аурелиона пропитывала снег, а я лишь наблюдала. Беспомощно наблюдала. В глазах потемнело, ноги подкосились. Моя жгучая ненависть больше не имела смысла. Лишь в этот миг я поняла, как глупо вела себя все это время. Удушающая обида, предательство и страх привели к тому, что мужчина, который был так дорог мне, прямо сейчас умирал. Слёзы бессильного сожаления выступили на глазах, оплакивая мое бесполезное противостояние судьбе. Подхватив Аурелиона, Лир бросился бежать, И я потеряла их из вида. Лириадор. Хотелось выйти от боли. Я мог поспорить, что помимо только что простреленного плеча, регенерация требовалась как минимум паре ребер и тазобедренной кости. Каждый шаг, каждое движение отзывались огненной вспышкой. Но боль была не только физической. Все шло не так, как я планировал, и, черт возьми, это злило. «Лир, твою мать, ты совсем спятил!» — Прохрипел в ярости Райан, когда я вцепился в его куртку. Некогда. С Аурелионом на спине, который сходил тихими проклятиями, церемониться еще и с младшеньким было некогда. Волоча обоих за собой, я двинулся в соседний переулок. «Сюда!» — велел я, пихнув Райана в сторону ближайшего подъезда. Влажный, затхлый воздух наполнил легкие. стоило нам оказаться на лестнице. Мы ринулись наверх. Добраться до крыши а оттуда в штаб — единственный выход обезопасить этих двоих. На улицах Хаковама для нас теперь слишком опасно. «Отпусти меня», — прохрипел Аурелион, пытаясь слезть с меня. Его пальцы слабо сжали мое плечо, будто отталкивая, но тут же бессильно разжались. «Слыхал, на здешнем кладбище мест нет, но обещаю рассеять твой прах в самом живописном месте Аковама». «Тише!» — резко зашипел Райан, уставившись наверх. Его челюсти плотно сжались, а глаза беспокойно округлились. Аурелион невнятно бубнил. «Как все это вообще можно?» «Жизнью. Это какое-то...» Где-то этажами выше захлопнулась дверь, и мы двинулись дальше. «Давай только не рухни», — прорычал я, снова подхватив Аурелиона. Каждый шаг по кривым ступеням напоминал о том, что это место может оказаться ловушкой. Стоило нам замедлиться, как нас тут же могли настигнуть. Мало того, что мы привлекли к себе слишком много внимания, так еще и потеряли всякую надежду на успешное отступление. Посматривая на Аурелиона, Я впервые почувствовал нечто большее, чем привычное раздражение. Страх. Не за себя, нет. Я привык к опасности. Да мне ничего и не угрожало. За этого Верумианца. Уставший и измученный, он больше не был тем непробиваемым Аурелионом, которого я знал. Его взгляд, полный боли, застыл, а дыхание стало неестественно сиплым. Сейчас, глядя на его исказившееся от страдания лицо, я впервые осознал, что теряю контроль. Это не входило в мои планы. Никогда не думал, что буду так за него беспокоиться. он всегда был для меня тем, кто, казалось, мог выжить в любых условиях, найти лазейки и, усмехнувшись, преодолеть что угодно. Но сейчас его сломленный и даже беспомощный вид заставлял меня чувствовать и своё бессилие. «Ну же!» — взвизгнул Райан, бросившись вперед. Его плечи дрожали от страха, а пальцы судорожно хватались за стены. «Эти психи уже близко!» Мы убедились в этом, выглянув из окна лестничной площадки. Я отвел от него взгляд, когда услышал шум в коридоре. Дверь ближайшей квартиры издала протяжный, зловещий скрип, и на нас уставилась маленькая старушка с вязанкой в руках. Наступила мертвая тишина. Казалось, стены давили со всех сторон, пытаясь нас поглотить. Лишь наше прерывистое дыхание наполняло обветшалый подъезд. Немая сцена продлилась недолго — Женщина охнула и тут же вернулась в квартиру, захлопнув за собой дверь. «Сюда», — протянул Аурелион, неуверенно указав на дверь в конце темного коридора. «Там никого». Вживленный в мозг интегратор просканировал помещение на наличие признаков жизни. «Интегратор» — это комплекс нейросенсорных импульсов, стимулирующих критикальные зоны мозга для погружения индивидуума в виртуальную реальность пространства системы. У мутантов интегратор вживлен прямо в мозг и является вспомогательным устройством, которое работает в фоновом режиме. «Кайф!» — выдал я, прежде чем выломать замок. Дверная ручка треснула, но щеколда, к моему удивлению, не пострадала. Райан тут же запер за нами дверь. «Брат, что же делать, что же делать?» — шепотом приговаривал он, бегая взад вперед. Его руки тряслись, а дыхание сбивалось. Лериадор, наконец взорвался он. «Сделай что-нибудь!» Все, нормально!» На выдохе выдавил Аурелион, устало навалившись на Райана. Братья медленно направились на поиски подходящего места для пострадавшего. Эти двое были последними, за кого я мог бы переживать. Но сейчас... Сейчас я впервые понял, что успел проникнуться к ним странной симпатией. Какое-то время я удерживал дверь массой своего тела, чтобы предотвратить возможное проникновение в квартиру. В конце концов, на что только не пойдешь, чтобы выслужиться перед начальством. Прислушиваясь к звукам по ту сторону двери, я должен был убедиться, что здесь нас не стали бы искать. Каждый шорох за ней казался раскатом грома. От приглушенных голосов и отдаленных шагов воздух вибрировал. «Он умирает, Лириадор!» — в панике бросился ко мне Райан, стоило мне показаться на пороге комнаты. «Не умираю я», — глухо пробормотал Аурелион. Его слова, прежде всегда такие уверенные и твёрдые, были едва слышны. Я стиснул зубы. Все это не входило в мои планы. «Лериадор!» Райан схватил меня за куртку, дернув к себе. Его глаза были полны отчаяния. «Если он умрет, я... я тебя убью! Понял?» Сейчас мы зависели друг от друга как никогда. Но мне нельзя было этого показать. Если я поддамся панике, пострадают либо они, либо Ати. А я не мог этого допустить. Интегратор проанализировал состояние Аурелиона, заключив, что в запасе у нас не больше двух часов. «Райан, все будет в порядке. Я вернусь за Ати, а после мы отправимся в штаб». «Ты не понимаешь!» В голосе Райана появились признаки истерики. «Я не могу просто сидеть тут и ждать, пока он...» «Убери руки!» — велел я стальным тоном. «Ты слепой, что ли?» Он оттолкнул меня так, будто забыл, кто перед ним. В его глазах искрилась ярость. То самое, что толкало людей на безумные поступки. Утырок! Если ты ничего не сделаешь, он умрет. Где твое хваленое решение? Где твоя чёртова смелость? Бесполезный! Не желая терять больше ни минуты, я махнул ему и направился к двери. Не парься, я не дам ему умереть, кинул я напоследок. Атанасия. Снежинки падали на лицо, освежая его морозным холодом тающие воды. Минуты шли. А я продолжала выступление лежать и ждать. Может, я ошиблась? Может, все это того не стоило? Не стоило его сюда привозить, не стоило что-то доказывать, не стоило подвергать. Я с трудом вздохнула. Какая же я дура! Самонадеянная, обиженная дура! Что я о себе возомнила? И кто сказал, что я вообще могу что-нибудь изменить? С чего я взяла, что имею право на это надеяться? Неужели не знала, что в опасно? И всё равно решила рискнуть, преследуя одну цель — доказать. Кем я была все это время? Заигравшейся наивной глупышкой, которая ударилась в любовь и столкнувшись с правдой, оказалась по другую сторону стены. Стены сомнений, заблуждений, оправданий. Кого я намеревалась спасти? Людей, живущих на земле? Я усмехнулась. Лгунья. Я лишь нашла виновного в своем несчастье и отыгрывалась на том, кого полюбила. «Я наказывала нас!» «Мне было все равно, кого винить, но был ли в этом смысл?» Мысли путались. Не в силах бездействовать, я выглянула с края крыши, чтобы проверить, смогу ли спуститься. Под домом скопилось еще больше зевак и служителей правопорядка. Я встала и направилась исследовать крышу в надежде найти возможность спуститься. Не в состоянии похвастаться ясностью ума, я бродила по обледеневшей черепице, а в мыслях мелькали обрывки воспоминаний, мешая сосредоточиться на чем то одном — Падение Аурелиона — окровавленный снег. Увидев пожарную лестницу, я ступила на нее, позабыв о страхе и предосторожности. Нащупав под собой тонкие прутья металлической конструкции, я начала спускаться, хватаясь голыми руками за обмёрзшие крепления. «Атанасия?» — послышался откуда-то сверху голос Лира. «Лир?» — я остановилась. Он тут же перевалился через край крыши, выискивая меня. «Стоило мне увидеть его там, откуда я так старательно спускалась, как все силы меня покинули». «И что это ты там делаешь?» — в обычной игривой манере спросил он. «Ищу себя», — я скривила губы. «И как?» — Лир широко улыбнулся, из-за чего боль снова пронзила сердце. «Как видишь», — ответила я, сдерживая всхлипы. «Что с Аурелионом?» «Пока жив. Ты сможешь спуститься? Боюсь, двоих эта хлипкая лесенка не выдержит. Я подожду тебя внизу». — сказал он, постучав по металлу. «Да», — я кивнула и продолжила спуск. Лир спрыгнул на выступающий пролет несколькими этажами ниже. Монотонные движения рук и ног ненадолго освободили мой разум от гнетущих мыслей. Я обернулась, когда Лир, оттолкнувшись от стены, пронесся мимо меня. Теперь он грациозно балансировал на верхушке фонарного столба, пока я пыхтя спускалась. «Умница», — подбадривал он меня. «Вам удалось сбежать?» — спросила я, надеясь на хорошие новости. «Да». «Что с Ауре и Леоном?» Я злилась. На него, на себя, на всех. Все с ним будет нормально», — чуть раздраженно ответил Лир. «Ты бы лучше за меня так переживала. Только посмотри. Из меня сделали решето». «Но ведь ты в порядке?» «Ну и что? Тебе совсем не жаль меня?» — с обидой в голосе спросил он. «Остановись. Лестница вот-вот закончится». Я даже не услышала, как он спрыгнул с фонарного столба. «И что теперь?» «Всего два этажа. Прыгай». Лир вытянул руки. Я ни секунды не сомневалась, доверяя ему свою жизнь. Опустив руки и пискнув от страха, я рухнула вниз. Как же крепко я его обняла, когда оказалась в хорошо знакомых объятиях. «Тебе больно?» — спросила я, стараясь придать голосу нежность. «Уже нет, но спасибо. Я доволен». Он улыбнулся и, не отпуская меня, поспешил убраться из этого переулка. Зайдя в квартиру, которую Лир вскрыл в поисках временного убежища, Я перестала сдерживать эмоции и поддалась чувствам. Аурелион! крикнула я, совсем не беспокоясь о жильцах, которые могли заподозрить, что кто-то пробрался в пустующую соседнюю квартиру. Перешагивая через мешки с вещами, газеты, свернутый ковер, я заглянула сначала в одну комнату, а затем во вторую, аурелион лежал там, перевязанный простынями, которые успели пропитаться кровью. Я прикрыла рот руками. Что нам делать? Крикнул Райан, чье лицо потемнело от глубокой тревоги и страха. Лир, бери Райна идите искать того, кто сможет оказать помощь, кричала я в ответ. Спрашивайте по людям, вперед! Не тратьте время! Я никуда не пойду, тут же уперся Райан. Шансов наткнуться на помощь вдвоем в два раза больше, Райан! Возьми себя в руки! Чем ты здесь можешь помочь? Она права, пойдем, кинул Лир, пробубнив какие-то ругательства и обернувшись на брата, грудь которого слабо вздымалась. Райан шумно прошагал мимо меня. Аурелион, я тут же бросилась к нему, забравшись на кровать. Ты меня слышишь? Его глаза были закрыты, а на лице застыла слабая гримаса боли. Как только за лиром и Раином закрылась дверь, удушающая аура смертоносными иглами пронзила все мое тело. Он сделал тяжелый вздох и скривился. Прости меня, прости! Это моя вина! вспыхнула я, в страхе дотрагиваясь до его груди. «Ты ведь можешь себя излечить, как меня тогда! Аурелион, пожалуйста!» «Не могу!» — тяжело ответил он сквозь стиснутые зубы. «Пока пули в теле». «Что мне сделать? Как я могу тебе помочь? Аурелион, ведь точно есть способ! Пожалуйста!» — тараторила я, поглаживая его почерневшие волосы. Все в порядке», — сказал он, приоткрыв глаза. «Я больше не смогу терпеть боль». «Прости меня, я не должна была привозить тебя сюда, не должна была заставлять Все это. Так не должно было быть, Аурелион!» Извинялась я, не в силах облегчить его боль. «Прости, что не рассказал тебе обо всем. Прости меня, Ати», — медленно произносил он, разбивая мне сердце. «Я думал, что этот проект — такая глупость, но от каждого твоего движения, взгляда, мир...» Вокруг меня начал трещать по швам. Засыпая и просыпаясь, я думаю лишь о тебе. «О, Леон, прости меня, прости!» Не в силах смотреть на его страдания, шептала я. «Не, отвергай меня», — сказал он, прежде чем его глаза закрылись, а мышцы расслабились.